Глава 27. «Водоворот». «Почему он не нападает?» — тихо спросил Алекс, готовясь врезать по врагу со всей силы, как только тот кинется. «Ишу, ты перестроил маскировочное поле, и теперь эти парни нас не чувствуют?» «Если бы...» — устало просипел Шидарец, по виду которого было понятно, что тот вымотан до предела. Признаюсь, после той мясорубки, из которой мы едва выбрались, у меня хватает сил разве что прикрывать нас всех от матери, но не от ее детей. Маскировка от матери тоже очень важна. Но почему этот тип не нападает? Повторил вопрос Алекс. Он был напряжен, но спокоен, собран и готов к любому развитию событий. Хотя, разумеется, предпочел бы, чтобы монстр и дальше вел себя мирно. Даш хуже всех перенес водные процедуры и сейчас стоял на коленях, пытаясь откашляться, выплевывая из легких слегка светящуюся жидкость. Проклятье! Наглотался! <кười> <кười> пока плыл! Надеюсь, это не отрава. Кажется, я знаю, почему нас не трогают. Мы насквозь пропитаны соком матери, или что это? Загадость, в которой мы только что плавали, Вот на нас и не нападают. Так просто изумился Алекс. «Другого объяснения у меня нет. Мы тут сидим уже минуту, а этот, кстати, как ты их назвал?» «Колобок». «Спасибо. Так вот этот колобок нас не трогает». Ну и не уходит», — справедливо заметил землянин, подозрительно косясь на монстра. «Видимо, считает, что мы только что вылупились из кокона, поэтому такие мокрые, и поэтому он должен о нас позаботиться» пока нас не отправят в место назначения. Возможно, монстры после рождения не совсем адекватные». «Да, похоже, ты прав». Алекс оторвал взгляд от колобка и впервые как следует осмотрелся. Пузырь по его классификации относился к живым, а потому тут имелся и яркий свет, и колонны, и другие колобки, которые, кстати, не спешили к троице нарушителей. «Но умными этих ребят не назовешь, раз они не могут отличить нас от детей матери. Мы же явно не монстры. Но я не жалуюсь. А то, если бы тут имелся отдел качества, то нас бы непременно забраковали». «Ладно, с этим разобрались. Пусть нас пока не трогают. Что дальше?» «Откуда я знаю?» Пожал плечами Даш, со стоном прислоняясь к стене. «Думаю, нужно убраться отсюда, пока этот колобок не прозрел». «Хорошо. Дверей я тут не вижу. Значит, готовую продукцию телепортирует. Предлагаю не нарушать местных обычаев. И шо? Мне нужно прикрытие». Выяснять, сколько монстры будут их игнорировать, адепты не стали. И как только Шадарец кивнул, Алекс перенес их в соседний пузырь. Причем, наученный горьким опытом, выбрал тот, что снизу, как наиболее темный, и где риск столкнуться с колобками был минимальным. Уже оттуда путешественники двинулись дальше. Но теперь они действовали очень и очень осторожно, избегали всех светлых пузырей. Тем не менее, через сутки все равно столкнулись с шарообразными стражниками, которые по каким-то своим делам забежали в абсолютно иссохшую и темную ячейку, где даже стеблей целых не осталось. Что они там делали, понять было сложно. Десяток колобков просто сгрудились в центре, соединившись жгутиками-щупальцами, и смирно сидели на месте. Однако, как только увидели адептов, тоже зашевелились. Но те были готовы к подобным сюрпризам. Более того, заранее договорились, как будут действовать. Поэтому Алекс вместо того, чтобы прыгать в соседний пузырь, перенес спутников в поток за стеной. И, как и в первый раз, колобки потеряли их след». В общем, путешественники на пятый слой отделались легким испугом. Правда, купание в потоке не прошло бесследно, так как выяснилось, что на воздухе жидкость постепенно высыхает и становится клейкой массой, причем такой прочной, что складки одежды склеивались и рвались при движении, либо просто мешали идти, а волосы так вообще превратились в липкое месиво, с которым ничего нельзя было поделать. Ишу объяснил это тем, что в жидкости, которую Даш обозвал соком матери, циркулирует энергия. Касаясь энергетического тела адепта, она разрушается и превращается в ту самую клейкую массу. В результате, еще после первого купания, адепты долго приводили себя в порядок, а волосы пришлось сбрить, но лучше так, чем снова позволить загнать себя в сжимающуюся ловушку. От чего то Алекс был уверен, что второй раз им выбраться не дадут поскольку мать явно отличалась от тупых колобков и должна была обладать каким-никаким интеллектом или хотя бы его зачатками. То есть, если зараза появилась в одной части ее тела, а потом переползла в другую, то очевидно, что для ее уничтожения нужно подобрать новый способ, раз ликвидация пузыря не помогла. А в том, что мать что-нибудь придумает, никто не сомневался». Например, она могла долбануть сильным импульсом или сплющить не один пузырь, а сразу целый кластер. «Ишо, что ты думаешь о матери? Она разумна?» — поинтересовался Алекс на одном из привалов. Шадарец долго не отвечал, и землянин было подумал, что тот впал в транс, пытаясь немного отдохнуть. Но тот еще открыл глаза и выдал неожиданно подробный ответ, что делал довольно редко с момента попадания на четвертый слой. Когда школа ледяных игл изменила Шедар, я пытался понять, почему с одними существами могу договориться, а с другими нет. Я потратил немало сил, отправляя запросы в исследовательские центры в разных мирах. Покупал информацию, но не нашел ни одного подтверждения существования разумных монстров. Однако потом понял, что еще не там. «И к каким выводам ты пришел?» «Я уже говорил тебе, что нельзя оценивать Вселенную мерками адептов. То же самое относится и к таким сложным созданиям, как мать или червь. Когда ты думаешь о них, не стоит скатываться до банального разделения на разумный-неразумный. Но ведь разум — наше главное отличие от монстров. Почему я не могу использовать этот критерий? Потому что мы не видим полной картины, а некоторых вещей просто не можем понять». «Так когда же прикоснуться к ним не в состоянии. Вот ответь мне, Вселенная разумная?» Ишу хитро посмотрел на землянина, давая ему возможность подумать. «Не знаю», — развел руками тот. «Но если и разумная, то не так, как адепты». «Вот именно. Вселенная прекрасно обходится без того разума, которым ты так гордишься». А ведь при этом она выстроила и поддерживает такую сложную систему, как Великая Спираль Развития, из которой пока ни один мир не сумел вырваться. И не забывай, что вся так называемая разумная жизнь существует лишь для того, чтобы питать Вселенную энергией». «Мог бы и не напоминать», — хмыкнул Алекс. «Я стараюсь об этом не думать». «А надо, наоборот, всегда помни о своем месте». Помнить, что ты не пуп земли. Возможно, тогда сумеешь однажды увидеть реальность без барьеров и фильтров, и приблизишься к рангу эмиссар. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробней», — попросил Алекс. «Разве ранг — это не просто связь с силой?» «Да, это связь с силой. Но почему ты думаешь, одни устанавливают эту связь, а другие нет?» Довольно улыбаясь, спросил Ишо. «Но...» «Наверное, все от таланта зависит?» «Нет. Ранками комиссара нельзя достичь одним только талантом. Хотя талант и чувство силы, безусловно, необходимы». «Тогда нужны хитрые тренировки», — попытался угадать Алекс. «Тоже нет. Вон сколько у тебя артефактов. Можешь обвеситься ими и стать похожим на дерево жизни, на праздники плодородия, и потом днями и ночами медитировать на них. Однако ничего из этого не выйдет». «Хотя, в случае низших рангов, конечно, может что-то получиться». «Тогда сдаюсь. Я вообще лишь недавно узнал об этом ранге». Развел руками землянин и повернулся к конторцу. «Даш, может, ты чего скажешь?» «Не смотри на меня. Эмиссары — это загадка мира адептов. Знаю только, что есть два пути — завоевание силы и путь откровения. Также знаю, что нужна большая удача, чтобы стать Все верно «Хотя оба этих пути приводят тебя в то же самое место». Ленив заметил Ишу, продолжая улыбаться. «Просто в одном случае ты используешь избыток энергии, а в другом — время. Но и так, и это, в конце концов, ты добираешься до барьера». «До какого барьера?» — жадно спросил Алекс, заметив, что Даш наклонился вперед и внимательно слушает Шидарса. «До барьера в твоем сознании». Чтобы установить связь с силой, стать ее эмиссаром, ты должен на секунду увидеть реальность, какой она является, и выдержать это напряжение. Это похоже на слияние? Похоже, только это твое персональное слияние, а не коллективное. И оно гораздо суровее, поскольку ты резонируешь не с другой стороной, а со своим источником. Именно он помогает увидеть этот барьер. Однако что произойдет дальше — зависит лишь от тебя». «А как его разрушить?» — не выдержал Даш. Ха, ха в этом и заключается весь секрет». Ишу уже откровенно потешался над собеседниками, но потом, видимо, сжалившись, лукаво посмотрел на них и продолжил глубоким проникновенным тоном. «Ладно, расскажу. Вдруг вам выпадет удача, и вы сможете войти в такой глубокий резонанс силой, что появится крохотный шанс стать эмиссаром». «Барьер можно снять разными способами. Тут все зависит от характера». Согласно легендам, некоторые эмиссары ощущали сильную боль в момент прорыва и думали, что в этом и заключается испытание, в том, чтобы выдержать напряжение. А вот другим... Ишу довольно хмыкнул. Достаточно было гибкого мышления и понимания того, что барьер — это барьер, который можно не разрушать, «Осознать, что он существует лишь в твоей голове». «После этого барьер исчезает, и резонанс силы становится постоянным». «О, звучит довольно просто». Немного разочарованно протянул Алекс, который надеялся услышать более практический секрет, а не очередную мудрость. Помнится он кучу подобных мудростей, вычитал из книг, еще в то время, когда пытался справиться с тяжелой болезнью и изучал труды Данида автора пути пустоты. Но помогла тогда не мудрость, а описание конкретных медитаций, которые он стал делать скорее от отчаяния, а вовсе не из-за желания прикоснуться к пыльным знаниям. Вот и сейчас намеки Ишу на некий барьер скорее мешали, чем помогали. «Просто? Говорю как есть. Скажу больше, я стал эмиссаром с ранга коснувшийся. Вот такой я простак! Хе, хихикнул шидарец. Это возможно? хором удивились Алекс с Дашем. Да! <смех> Весело рассмеялся Ишу, довольно глядя на изумленных спутников. И вы можете стать миссарами. Попробуйте прямо сейчас. Может, сила зайдет на вас? Ага, нужно просто сильно захотеть, пробурчал Алекс. Даш, по-моему, этот хитрый старикан над нами издевается. Похоже, на то, с улыбкой ответил Кондорец. «Угораздила же нас с вралем связаться!» На этом разговор прекратился, но Алекс периодически ловил на себе лукавый взгляд Ишу. Впрочем, он был рад, что повеселил Шидарца, ведь тот все это время работал без отдыха, чем-то напоминая самого землянина во время путешествия по третьему слою, когда он прикрывал Даша и ни на секунду не мог сомкнуть глаз. Алекс боялся, что если путешествие затянется, то Ишу столкнется с теми же сложностями. Вот только сейчас обратной дороги уже нет. Более того, им приходится идти не по прямой, а постоянно менять маршрут, избегать опасных светлых ячеек, что лишь удлиняет дорогу. Однако их путешествие по темным пузырям продлилось всего три дня. А потом... Потом кондорец неожиданно объявил. «Мы на месте». «Что? Как то на месте?» — изумился Алекс, осматривая очередной пузырь. «Почему я ничего тогда не чувствую?» «Потому что узловая точка не здесь, болван, а дальше», — улыбнулся Даш, показывая пальцем наверх. «Вон там! Сам проверь, если не веришь». И действительно, стоило Алексу сосредоточиться на пространстве, как он уловил медленную, но глубокую вибрацию. Словно где-то наверху висел огромный колокол, который создавал настолько низкочастотный гул, что его можно было воспринять только телом, а не ушами. «Ты прав, но это...» «Неожиданно. Я думал, добраться сюда будет труднее. Не ожидал, что мы вот так просто дойдем. На третьем слое были стражи, кабал, а тут только колобки. Плевое дело». «Плевое дело?» — иронично спросил Ишу. «А то, что я все это время защищал нас от матери, ты, видимо, забыл. Я бы не назвал это плевым делом. Поверь, мало кто смог бы сюда дойти без меня». Извините, пожалуйста, был неправ». Заморал часть офицера!» — рассмеялся Алекс. «Ладно», — махнул рукой Шидарец. «Я тоже рад, что мы добрались. Отдыхаем десять минут и идем вперед». Спустя некоторое время отряд из троих адептов перенесся в довольно большой пузырь. Хотя назвать это место «пузырем» Алексу казалось кощунством. Скорее, это был величественный зал, диаметром в несколько километров, в центре которого возвышался стебель высотой под сотню метров. При этом стебель светился перламутровым светом и тихо вибрировал, издавая тот самый гул. Но главным отличием зала от всех предыдущих пузырей был потолок, точнее, его отсутствие. Вместо привычного белесого материала над залом нависало огромное озеро, причем оттуда не падало ни единой капли словно под потолком, низ и верх менялись местами. Что еще страннее, по краям поверхность озера была абсолютно спокойной и напоминала зеркало, а вот посередине вода закручивалась по спирали, образуя огромную воронку. При этом светящийся стебель поднимался точно к центру водоворота. — Подозреваю, что узловая точка там, — вздохнул Алекс. — Скажу сразу, отсюда переместить нас на пятый слой я не могу. Я его пока не чувствую. «Мне надо подойти поближе и замереть там хотя бы на полминуты. А в таком водовороте это трудно осуществить. Поэтому мне необходимо хорошенько подготовиться, все продумать». «Не получится!» — торопливо перебил его Даш. «Обернись!» — Алекс обернулся и увидел знакомых колобков. Причем не жалкий пяток, а армию из сотен монстров, которые непонятно откуда взялись и сейчас быстро мчались к ним от стен зала. При этом в авангарде бежали странные шары метрового диаметра, которых они ранее никогда не встречали. Не хотел с ними Алекс встречаться и сейчас, поэтому заорал. «Планы меняются! Уходим прямо сейчас!» Мгновенно соорудив экран базиса под ногами, он начал поднимать себя и спутников к озеру над головой. Через несколько секунд колобки добрались до места, где адепты только что находились. К счастью, прыгать они то ли не умели, то ли не хотели и Алекс облегченно вздохнул. Но его настроение резко изменилось. Стоило ему увидеть, как монстры, цепляясь друг за дружку, организовывают в пирамиду, а точнее вертикальную башню, по которой взбираются новые враги, увеличивая ее высоту. «Не достанете, гады! У меня тут ковер самолета, не лифт!» — подумал Алекс, смещаясь в бок, в надежде, что врагам придется строить новую конструкцию. Однако нижний колобок просто поднялся, и вся башня побежала вслед за ними. Самое противное, что новые твари запрыгивали на нее, продолжая наращивать высоту. «И шо, сделай с ними что-нибудь, или я их долбану лезвиями!» Но спутник не отвечал. Короткого взгляда хватило, чтобы понять, что шидарцу сейчас не до монстров. А секунду спустя Алекс ощутил, что чем ближе они приближаются к озеру, тем более агрессивным становится энергетический фон. Фактически, озеро давило сейчас не хуже стражи третьего слоя. Вот Ишу и сражался с этим давлением. «Проклятие! Так бить или не бить?» — засомневался он, но все же удержался и влил энергию в базис. Их полет чуть ускорился, так как колобкам требовалось все больше усилий для увеличения высоты. В результате адепты стали чуть отрываться. К счастью, озеро располагалось всего сотни метров над полом, поэтому через мгновение путники его достигли. Несмотря на ожидания Алекса, низ и верх не поменялись местами. Что бы не удерживало озеро под потолком, это явно была не гравитация. Тем не менее, не останавливаясь, он нырнул в воду, захватив товарищей доменом. Сильный поток понес к водовороту. Его скорость была таковой, что свалиться вниз они теперь не могли при всем желании. Мысли о преследователях выскочили из головы Алекса. Он даже не знал, прыгнули ли они в воду вслед за ними или нет. Все внимание уходило на борьбу с течением, а также на удержание спутников. Рассчитывать при этом землянин мог только на себя, так как Ишу боролся с давлением озера, а Даша в таких ситуациях толко было мало. Алекс постоянно проверял, попали ли они в зону узловой точки или еще нет. Но то и все не было и не было хотя они все ближе подбирались к центру водоворота. Его мозг постоянно отслеживал давление воды, потоки энергии и изменения фона. Благодаря этому он понимал, где находится, но также осознавал, что они стремительно движутся к катастрофе. Центр водоворота напоминал черную дыру, куда вода вливается, и непонятно, что с ней происходит дальше. Может, если они ничего не будут делать, то так и попадут на пятый слой? естественным, так сказать, образом. Однако через некоторое время, когда они почти достигли центра воронки, стало понятно, что там в глубине пульсирует ядро, которое извлекает всю энергию из проходящего через него потока. Фактически это была этакая огромная энергетическая мясорубка, попав в которую из адептов выжмут все соки, а их источники будут полностью разрушены. Подобного не переживет даже Алекс — поскольку не сможет себя вылечить из-за отсутствия энергии, если вообще сохранить способность думать. Но в этой безрадостной картинке имелся один положительный момент. Они, наконец, добрались до границы узловой точки и могут теперь смыться, пока их не смыло в местную канализацию. Удерживая себя доменом на месте, на что уходила прорва ресурсов, он принялся создавать прокол. В этот момент он понял — Что имел в виду Ишу, когда говорил, что Алекс должен стать сильнее? Если бы не девятый уровень, он бы не в жизни удержал спутников на месте и не смог бы одновременно сформировать проход. И это при том, что за защиту отвечал шидарец. «Лишь бы Ишу справился», — обеспокоенно думал Алекс, вливая энергию в шар перед собой. Однако, несмотря на хаос вокруг и сильное течение, прокол сформировался и, не прощаясь и не оглядываясь, землянин перенес отряд на легендарный пятый слой, к которому они так долго стремились. «Земля. Другая сторона. Рауль». Довольно улыбаясь, командор смотрел на своих людей. Две сотни его лучших бойцов справились с защитниками вышки Фараса за доли секунды конечно тех было всего десяток но зато они все имели девятые уровни да не зря люди тренировались действовать в составе больших отрядов так тактика больших сражений это первое чем поинтересовался рауль когда появились свободные торговцы а жаль тех вытурили с земли собственно большой отряд с кучей нападающих был стандартной тактикой и против огромных монстров когда нужно быстро подавить противника скрыть защиту избытком энергии, либо просто уничтожить массированным залпом сотен навыков. Метод, понятный каждому старателю. Только сейчас вместо сильного монстра защитники бились со вражескими адептами девятого уровня. Пришлось повозиться, но на стороне людей стоял эффект неожиданности и, как ни странно, уникальное умение. Ведь враги — это простые наемники, чье основное достоинство ограничивалось высоким уровнем тогда как бойцы Рауля были лучшими представителями человечества. Он вообще подозревал, что фарас как любая жадная корпорация, не любит разбрасываться кредитами и не хочет переплачивать наемникам. Вот и берет кого попроще. Возможно, поэтому им не удалось взять языка. Массированный залп просто снес всех врагов. «Хилами солочи оказались!» — подытожил подошедший Андрей, подтверждая мысли Рауля. А мы, наоборот, перестраховались. Нужно было действовать аккуратнее, тогда захватили бы пленных. Согласен, погорячились. Но терять своих людей в мелком бою я не намерен, а то до крупного не доживем. Плохо, конечно, что расспросить сейчас некого, а, возможно, это и к лучшему. Не уверен я, что мы бы удержали адепта девятого уровня, а Алекса под рукой нет. «Мигель бы справился», — не согласился Андрей. Он мне только что это сам сказал». «Наш буйный друг переживает, что в драке не поучаствовал. Но что поделать, если у него нет дистанционных способностей?» «Ладно, пора за дело». Тон Рауля сменился с расслабленного на серьезный. «Мы перешли черту. Напали на союзников. И теперь официально стали преступниками и изгоями. Полагаю, Фарос уже в курсе, что мы атаковали их вышку. Они наверняка уже высадили ударную группу. Зови Еву и Мараха. Ради них это все и затевалось». «Что, Синекожий тоже сюда рвался?» — искренне удивился Андрей. «Нет, конечно, но Ева на него так насела, что там удеваться было некуда». Для поиска вышки Раулю пришлось напрячь все свои ресурсы и знакомства. Он разослал скаутов по точкам, где видели монстров класса «Синтез». Большинство слухов оказались именно слухами, а в некоторых случаях старатели и вовсе пытались утаить важную информацию. Но часть добытчиков-пыльцы, узнав, что посланник представляет легендарного командора, рассказывали все без утайки. Так защитники нашли вышку. Надо сказать, что им сильно повезло, поскольку один из старателей не просто показал на район с монстрами шестого уровня, но своими глазами видел строение Фароса. Причем это была женщина, специализирующаяся на защите и действующая в одиночку. Она любила забираться поглубже на территорию монстров. Возможно, поэтому осталась жива. Вторая удача. Вышка располагалась далеко от гостевой зоны, и ударный отряд пришлых сюда быстро добраться не мог. Однако Рауль не расслаблялся, предполагая, что фара смог соорудить не только вышки, но и несколько баз неподалеку, которые здесь несложно замаскировать, ведь другая страна малоизучена, расстояния тут огромные, а народа в таких глухих местах очень мало. «Мы готовы!» «Правда, нам нужно пробить стену!» — выпалила подбежавшая Ева, показывая на вышку. «Выхода нет! Поможешь?» «Конечно! Сейчас все организуем!» В очередной раз пожалев, что рядом нет Алекса, с его уникальными умениями, Рауль приказал троим следакам хорошенько изучить стену на предмет атакующих полей и скрытых ловушек. Те ничего не обнаружили, однако командор все равно велел бить издалека. И, как оказалось, сделал не зря». Едва удар сотен бойцов пробил дыру в стене, с верхушки ударил синий разряд, но лишь обжег землю вокруг пролома. Первый внутрь вошла ударная группа во главе с Мигелем, и лишь потом туда пустили Еву с Марахом. Вышка представляла собой полую башню, в нижней части которой располагались стойки с непонятными кубами, а в центре поблескивал металлический штырь, уходящий до самой верхушки. Штырь и кубы соединялись металлическими цепями, «Стоять!» — заорала вдруг Ева высокому парню, наклонившемуся над кубом. «Да я только посмотреть!» — попытался оправдаться тот. «Я тебя посмотрю! Ничего тут не трогай! Это всех касается! Всем понятно! Рауль, проследи!» «Ну что за женщина? Снова умная командует! Скорее бы Алекс вернулся!» — мысленно пробурчал командор. Однако других исследователей, кроме Мараха, у него не было. А вести себя в захваченной вышке действительно стоило осторожнее. Отпущенные полчаса быстро истекли, и Рауль нетерпеливо крикнул внутрь. «Ева! Марах! Заканчивайте! Пора уходить!» «Еще немного!» — донесся из пролома женский голос. «Я сказал, заканчивайте!» — прорычал командор. В этот раз он не намеревался мириться с непослушанием подчиненных, и двое бойцов быстро выволокли брыкающуюся девушку. Марах, разумеется, вышел сам, после чего группа построилась и организованно удалилась по заранее проложенному маршруту. За их спиной осталась лишь полностью разрушенная вышка, а кубы, которые синекожий великан признал относительно безопасными, специальный отряд при помощи ходака дотащил до моря и там и выкинул. «Пусть Фарос попробует их теперь со дна достать. Посмотрим, как это у них получится!» Нести вражеское имущество в лагерь командор опасался из-за возможного наличия следящих устройств. Разбор полетов прошел уже в основном лагере. «Что мы успели понять?» — говорила Ева, важно выхаживая по небольшому залу. «Вышка — это довольно простая конструкция, где штырь, который вы все видели, служит для передачи энергии из кубов». «То есть кубы — это такие большие накопители», — уточнил командор. «И куда эта энергия идет дальше?» «Наш уважаемый Марах считает, что энергия уходит прямиком на второй слой». «А для чего это сделано?» — подал голос Мигель. «Ответ кроется в характере этой энергии. Она очень странная, скажем так. От нее несет плесенью. Это может почувствовать любой, кто умеет тонко взаимодействовать с энергетическими потоками». «Понятнее не стало», — не отставал угрюмый мексиканец. И «Если бы вы не оторвали меня от работы...» Тут я возмущенно посмотрела на Рауля, который, впрочем, полностью проигнорировал ее взгляд. Я бы сказала больше. Однако у меня есть теория, что энергия в кубах закодирована особым образом, и ее главная цель — спровоцировать другую сторону. Наш мир должен воспринять эту энергию как опасность и ускорить слияние. Как вы знаете, слияние наступает в последний момент, когда стабильность другой стороны находится под угрозой, и больше ждать она не может. Так вот, именно этого Фаррес и добивается. «Значит, не зря мы напали на этих ублюдков. Жаль, что правительству доказать ничего не получится», — поморщился командор. «Есть понимание, сколько у нас осталось времени до слияния?» «Нет», — развела руками Ева. Однако ей регулярно получая информацию от ходаков, что буферная зона становится нестабильной, и вообще там творятся странные дела. Периодически возникают вибрации, небо меняет цвет, воздух дрожит. Скорее всего, это реакция нашего мира на вмешательство Фараса. Более того, возможно, вы еще не осознали того, что эти накопители содержат чертовски большое количество энергии. Просто огромное. Подозреваю, что всем земным старателям нужно год работать, чтобы собрать аналогичное количество пыльцы. «Да ладно!» — присвистнул кто-то. «Кубы же не такие большие! Как в них поместится столько энергии?» Понятно, что энергия в накопителях более высокого ранга, чем в пыльце второго грейда, отмахнулась Ева. А мы могли бы ее использовать, уточнил Рауль. Жалеешь, что не позволил нам принести Кубы сюда? ехидно спросила девушка. Не беспокойся, использовать ее нельзя. Она закодирована вибрациями, и ты потратишь больше сил на ее очистку, чем в ней самой содержится. Это верно, прогудел неподвижно сидевший марах. Важнее не это. Продолжила девушка. А то, что кто-то вложил кучу кредитов в эту операцию, и вряд ли они готовы были тратить деньги впустую, скорее всего рассчитывали на быстрый результат. Получается, что нам нужно любой ценой уничтожить оставшиеся вышки, иначе Фарас спровоцирует слияние. Мрачнее, спросил Рауль. Получается, что так? Тогда у нас у всех большие проблемы. Даже если мы найдем и уничтожим вышки снаружи гостевой зоны, в чем я пока совсем не уверен. Внутрь мы точно не попадем.